Глава 11. Карта Диксона. Северный Кавказ, август 1942 года. Обр штурмбанфюрер СС Эрвин Гегиль терпеть не мог прыгать с парашютом. Ему приходилось это делать трижды. Последний раз на Крите, и каждый прыжок был хуже предыдущего. Гегель не мог поверить, что есть люди, которым это занятие нравится. Хотя Скарце не рассказывал ему, какое удивительное чувство испытывает, оказываясь в ночном небе с парашютным ранцем за спиной. Лететь, как камень к земле, или храдошно молиться о том, чтобы парашют всё-таки раскрылся. Нет, шувольте. Вокруг и без того хватает адреналина. Где-то над целинскими степями по самолёту Обру штурмбанфюрера неожиданно открыла огонь зенитная батарея русских. Хотя, если верить бодрым сводкам с севера Кавказского фронта, вооружённое сопротивление Красной армии здесь было подавлено по меньшей мере неделю назад. Гегель пережил не самые приятные минуты в своей жизни, вжимаясь в кресло каждый раз, когда рядом с самолётом разрывался очередной снаряд. И люминатор заливало белым сиянием. "Obersturn Banführer!" зарал второй пилот, пытаясь перекричать гул двигателей. "Последний аэродром, где мы можем сесть в 40 км к Югу. Ну так садитесь, чёрт вас возьми!" раздражённо крикнул в ответ Гегель. "От этого аэродрома до ущелья Клычи ещё 50 км. Вы могли бы спрыгнуть с парашютом над самим перевалом и здорово сэкономить время." Вот идиот, подумал Гегель, чтобы совершать такие прыжки, надо быть асом. Ночью на горный склон, похоже на дурацкий способ самоубийства. А если отказаться, этот индюк подумает, что я трушу. С другой стороны, пробираться по враждебным горам целых 50 км ему вовсе не улыбалось. Конечно, генерал Ланс докладывал, что вся дорога от Майкопа до перевала очищена от красноармейцев и партизан. Но недавний огонь зениток навёл Гегеля на мысль о том, что генералы порой выдают желаемое за действительное. "Вы гарантируете, что пройдёте именно над тем перевалом? Мне вовсе не улыбается спрыгнуть на позиции русских". Второй пилот, мерзавец, позволил себе снисходительно улыбнуться. Не беспокойтесь, обер штурмданфюрер. В радиусе 50 км все перевалы в наших руках. Так я тебе и поверил, подумал Гейгер злобно, но вслух сказал: "Отлично. Только предупредите генерала Ланце, чтобы меня не подстрелили в воздухе как советского парашютиста". Он вывалился в раскинувшуюся над крыльями самолета ночь, проклиная второго пилота и собственную гордость. Внизу тускло блестели стремительно увеличивающиеся изломы горной цепи. В ушах бешено свистел ветер. Через несколько секунд, превратившихся для Гегеля в вечность, он услышал сильный хлопок и почувствовал, как натянувшиеся стропы подкинули его вверх, словно на батуте. Падение замедлилось. Теперь обер штурмман фюрер видел вздымавшуюся на востоке снежную громаду Эльбруса, чёрные шрамы ущелий и широкие языки ледников. Перевал с такой высоты выглядел беспорядочным нагрождением острых граней и массивных глыб. Мысль о том, что там можно приземлиться, не переломав себе все кости, сейчас показалась Гекке безумной. Нужно сделать так, чтобы меня снесло в ущелье, решил он. Там, возможно, опуститься будет проще. Он принялся лихорадочно дёргать стропы, чтобы изменить траекторию полёта. Ветер мягко ударил в лицо. Комбинезон сдавил грудь так, что Эрвин не мог даже вздохнуть. Выплёвывая сквозь зубы проклятие, он принялся отжимать лямки комбинезона. Снизу медленно наплывали покрытые снегом уступы. Видны были черные фигурки солдат и огоньки походных костров. Судя по всему, маневр оберштурмбаннфюрера не удался. Его по-прежнему сносило прямо на перевал. Когда до поверхности оставалось не больше ста метров, сильный порыв ветра вдруг потащил парашют в сторону. Под ногами Гегеля внезапно разверзлась бездна. "Mein Gott", онемевшими губами прошептал обрыштурмбанфюрер. Его несло прямо на гранитный склон, круто срывавшийся в глубину. Плавное до того падение ускорилось. Попытки управлять парашютом с помощью строп ни к чему не приводили. В замгновении до того, как поблескивающий слюдой скальный массив надвинулся и заслонил горизонт, Эрвин глубоко вздохнул и закрыл глаза. Удар о скалу вышиб из него воздух. Несколько секунд он падал, просто скользил вдоль отвесной стены, весь сжавшись в ожидании неизбежного конца. Потом его рвануло вверх с такой силой, что Гегель услышал, как хрустят кости и мышцы. Парашют, зацепившись где-то наверху за острый скальный выступ, застрял. И спас обер штурмбанфюрера от падения в пропасть. Эй, даньюс, сверху чей-то зычный голос. Вы живой приятель? Да, крикнул Гегель и тут же скривился от пронзившей рёбра боли. Вытащите меня отсюда, здесь чертовски неуютно. Не беспокойтесь, заверил его голос. Теперь это всё будет в порядке. Спустя полчаса Завёрнутый в тёплый плед Гегель сидел в палатке лейтенанта горных стрелков Райнера и пил щедро предоставленный в его распоряжении коньяк. Райнер реквизировал целую бочку коньяка где-то внизу в долинах и, невзирая на запрет начальства, переволок его на перевалы. Егеря, по словам лейтенанта, были чрезвычайно благодарны ему за это решение. Хоть тащить бочку в горы было трудно, Зато теперь без проблем можно было промочить горло на сон грядущий. Вы герой, обдерштурманфюрер говорил Райнер, поднимая бокал за здоровье своего гостя. Прыгнуть с парашютом при такой видимости. Да ещё на этот чёртов склон. Вы, вероятно, проходили обучение в полку Герман Геринг. Нет, я вообще не имею отношения к люфтваф, покачал головой Гегель. У меня просто не было другого выбора, лейтенант. Ему даже понравилось, как скромно и в то же время достойно прозвучал его ответ. Коньяк, живительным теплом растекался по жилам, смягчая боль в груди. Гегель подозревал, что пара рёбер у него всё-таки треснула. Прорвёт оберштурмбанфюрер. «Значит, вы говорите, вам нужна фрау фон Беллф?» «Верно. Вы знаете, где ее найти?» «Три дня назад она вместе с егерями фон Хиршильда ушла вниз в ущелье. И с ней это здоровяк, телохранитель фюрера. С тех пор я о них ничего не слышал». «А что сейчас там внизу?» «Война», — пожал плечами Райнер. Это мы тут сидим и полируем желудки трофейным коньком. А там ребята моего залмента занимаются настоящим делом. Русские пытаются сдержать наше наступление вдоль поущелью. Им по воздуху доставляют оружие и боеприпасы, но у них не хватает людей. Вот и всё, что я знаю об Эрштурмбанфюрер. А кто начал было Гегель? Но тут у входа в палатку послышался какой-то шум. Эрвин оглянулся и увидел высокого худощавого офицера с орлиным пером за кантом Бергмюцца. «Позвольте представить вас, господа», слегка запинаясь, сказал Райнер, «Образ штурмбанфюрер Эрвин Гегель, служба безопасности, гаупман горных егерей Хайнс Гротт, правая рука генерала Ланса». «Присаживайтесь, Хайнс, у нас есть коньяк». «У вас всегда есть коньяк, Райнер», — весело сказал худощавый. Глаза у него были зеленые, с сумасшедшенкой. «Очень рад знакомству, оберштурнмаднфюрер». «Нет-нет, Райнер, мне не наливайте, у меня завтра ответственный день. Мы идем на Эльбрус». «На Эльбрус», — протянул лейтенант. Гегель подумал, что он уже порядочно набрался. «Присаживайтесь, Хайнс, у нас есть коньяк». Да, я только что с юго-восточного склона. Там есть альпинистский лагерь Приют 11. Сегодня мы его взяли. <с> ну, если угодно, я его взял, причём без единого выстрела. Ладно вам злевать, Хайнц. Русские, наверное, просто сбежали оттуда. Вовсе нет. Грот повернулся к Гегелю. Вы тоже мне не верите, Оберштурмман-фюрер. А что же, сказал Эрвин. «Но любопытно было бы послушать, как вам это удалось». А, «Проще простого. Приют, должен вам сказать, расположен на четырех тысячах ста тридцати, ну, то есть э, довольно высоко. Обычно на такой высоте человека охватывает вялость, апатия, напрягаться решительно не хочется. Но у меня вроде были сплошь альпинисты, к которым к высоте не привыкать». А у русских там были обычные красноармейцы. Впрочем, довольно храбрые ребята оказались. Ну так вот, мы с обер-лейтенантом Шнейдером поднялись к приюту, и там я разделил свою роту на две части. Одна залегла прямо перед зданием, это, кстати, довольно большая трехэтажная гостиница. А Шнейдер со своими стрелками незаметно поднялся на склон и занял высоту над приютом. Стратег, уважительно сказал Райнер, подливая коньяк Гегелю. Ваше здоровье, Хайнц. Спасибо. После этого мне оставалось только пойти в сижни и сдаться в плен, находившимся там русским. Сдаться? Райнер едва не подавился коньяком. Ну да. Они поначалу обрадовались, как же захватили такую важную птицу, но потом, когда я им объяснил, что к чему, призадумались. Ведь они по сути дела оказались в мышеловке. Отступать им было некуда. Попробуй они высунуться из гостиницы, стволки Шнайдера перещёлкли бы их как куропаток на снегу. Отстреливаться из окна не могли сколько угодно, до тех пор, пока у них не кончились бы патроны. Они, конечно, страшно разозлились и хотели меня расстрелять. Даже к стенке уже поставили. Но потом сообразили, что убив меня, только подпишут себе приговор. О, и рисковали, заметил Гегель. Русские, как правило, в таких ситуациях не церемонятся. Я же говорю, на такой высоте подготовленные люди становятся вялыми. Драться им не очень-то и хотелось. Тем более, что я был чертовски убедителен, когда объяснял им, сколько у них шансов выстоять против моих егерей ноль, zero. В общем, они раздумывали меня убивать и согласились на мои условия. А условия были очень просты. Они сдаются и складывают оружие, а я отпускаю их вниз в долину». «И они сдались?» недоверчиво спросил Райнер. «А что им оставалось делать?» «Сдались, конечно». Я, разумеется, тоже сдержал свое слово. «Думаю, сейчас они уже где-нибудь по дороге в штрафные роты». «Ловко», — одобрил Гегель. «Самое главное, нам теперь открыт путь на Эльбрус». После завтра мы начнём восхождение и скоро с нами Рейха будет развиваться над высочайшей вершиной Кавказа. Насколько я знаю, фюрер придаёт этому событию большое значение, осторожно сказал Гегель. Я обязательно расскажу ему о вашем героическом поведении. Буду признателен. В бедовых глазах Гаоптмана записали весёлые гоньки. А что... Тут делит царатник самого фюрера в этих диких горах. Ещё одну даму, ответил Арвин. Мария фон Белов, может быть, знаете её? Ого, присвистнул Грот. Да её вся дивизия Эльвейс знает. Она была с нами во время штурма перевалов и, надо вам сказать, держалась молодцом. Где она сейчас, правда, не могу вам сказать. внизу, икнув, проговорил Райнер. В ущелье. Ага, значит, она всё же уламала генерала. Да, и зачем ты по Заресу нужно было попасть на ту сторону хребта? Ну, знаете, мы тут все немного чокнутые. Мне вот понадобился Эльбрус, ей какие-то пещеры. Я был бы вам весьма благодарен, Гафтман, сказал Гегель, вставая, если бы вы помогли мне её найти. И чем скорее, тем лучше. Для этого нам нужно спуститься с перевала. Мне это несложно, но он должен предупредить, что ночная прогулка по горам серьёзное испытание для новичка. Оберштурмбанфюрер только что спрыгнул к нам с парашютом, с гордостью заявил Райнер. Так что можете за него не беспокоиться, Хайнц. В таком случае я готов, капитан Пружинист поднялся на ноги. Если выйдем прямо сейчас, только утра, берёмся от до Дарьергарда в зал Ментера, а вашему восхождению на Эльбрус это не помешает, спросил Гегель. Мне бы не хотелось ставить под удар мероприятия, успех которого заинтересован сам фюрер. Типух хат махнул с грот. Небольшая прогулка мне не повредит. К тому же я прекрасно высплюсь в южном приюте. Это лагерь альпинистов в ущелье. Ещё по стаканчику на дорожку предложил Райнер. Гегель покачал головой. Нет, спасибо, дружище. Выпьем, когда я вернусь. Если бы не рёбра, отзывавшиеся тупой болью на каждое неловкое движение, спуск в щели действительно можно было назвать прогулкой. Во всяком случае, шедший впереди грод даже не запыхался. Гегель старался не отставать, хотя ему было нелегко. Несмотря на ночную прохладу, температура упала до 10 градусов Цельсия. Он был весь мокрый от пота. Коньяк лейтенанта Райнера оказался коварным помощником. Госся боль он одновременно туманил голову. Несколько раз Гегель поскальзывался на крутом склоне и наверняка упал бы. Но Грот неизменно успевал подстраховать его. Глаза у него на затылке, что ли, подумал Эрвин. До южного приюта они добрались, когда предрассветные сумерки накинули на ущелье серую туманную вуаль. Дорога шла вдоль берега, невидимый в темноте реки, по левую руку тянулись густые чёрные заросли. Постепенно светлело. и Гегель начал различать проступившие сквозь туман очертания кривых стволов, похожих на деревья заколдованного леса из страшных сказок братьев Гримм. Все ущелье казалось каким-то нереальным. Смутно угадывающиеся громады гор, нависающие скальные стены, терявшиеся в сумраке, удивительная тишина — нарушаемые только ровным рокотом зажатого в тесных берегах потока удивительные места, сказал вдруг Грот. Знаете, Оберхштурмбанфюрр, о чём я мечтаю? Когда война закончится, вернусь сюда, отстрою, как следует, тот самый приют одиннадцати и сделаю из него отличнейшую гостиницу для альпинистов, чтобы в гостиной по вечерам весело горел камин, а на кухне всегда был горячий грог. Гегель пробурчал что-то неразборчивое. Разговаривать с него не было ни сил, ни желания. А вы чем собираетесь заняться после победы, не унимался Грот. Впрочем, вы, наверное, продолжите делать карьеру в ВРСХ, так? Вероятно, проскрежетал зубами Гегель. По мере того, как свежий утренний воздух безжалостно расправлялся с дурманящим действием коньяка, боль в груди становилась всё сильнее. Гаутман обернулся, я заботчиво посмотрел на него. "С вами всё в порядке, оберштурмбанфюрер?" "Нормально". Гегель нашёл в себе силы махнуть рукой. "Долго нам ещё. До да уже почти дошли. Вот видите, то неказистое строение на склоне это и есть нижний лагерь. Вокруг южного приюта были выставлены караулы. Честю Готтман ограт та знали в лицо все бойцы Эльвейс. Он был одним из трёх лучших альпинистов дивизии. Вам необходимо отдохнуть, сказал Грот Гегелю. Честно говоря, вы выглядите вы не очень. Я должен найти Марию фон Белла, хрипло проговорил Эрвин. Отдых подождёт. Фрау фон Бэлв здесь нет, покачал головой комендант лагеря. Она с роты автоматчиков ушла по ущелью к древней крепости. «Это далеко?» «Не могу сказать точно. Километров пятнадцать-двадцать. К тому же дорога обстреливается русскими». «Проклятье!» — выругался Гегель. Ему стало ясно, что еще одного марш-броска он не выдержит. «У вас здесь есть, доктор?» «Есть, конечно», — испугался комендант. «А что случилось, оберштурмбанфюрер?» Вот пусть он вам об этом расскажет. С этими словами Гегель обессиленно прислонился к стене и провалился в тяжёлые забытья. Сломан на двоих брат сказал полковый врач, смотрев в Эрвина. Я вообще не понимаю, как он с такой травмой мог спуститься с перевала. Это вам понимать не обязательно, бросил Гегель. Постарайтесь сделать так, чтобы я смог пройти ещё 20 км пешком. И можете считать свой долг выполненным. Врач развел руками. Что же... что же я могу сделать? Разве что вколоть вам имидон. На нем вы, пожалуй, и пятьдесят километров прошагаете. Но только что потом будет с вашими ребрами. Не берусь предсказывать. Гегель криво усмехнулся. Валяйте. С собой дадите мне еще одну дозу. Этого хватит. Я сделаю для вас жёсткий корсет, решил врач. Это займёт полчаса. Как раз амидон начнёт действовать. Корсет, сделанный на скорую руку, некрасиво обполнил обдер штурмбанфюрера. Но теперь он по крайней мере мог двигаться, не опасаясь потерять сознание от боли. Прошу меня извинить, сказал ему на прощание капитан Грот. И если бы я знал, что вам так досталось, ни за что не согласился бы на эту авантюру. «Ха-ха-ха! Тогда я подал бы на вас рапорт!» — усмехнулся Гегель. «Но вы мне здорово помогли, капитан. Будьте уверены, я этого не забуду». Древнюю крепость на склоне горы было видно издалека. Ничего похожего на европейские замки. Дикая, мощная архитектура — Наводящие на мысли о тролях или циклопах, к ней поднималась сузкая, заросшая колючим кустарником тропа. Наверху, у ворот крепости, сидел крупный блондин в камуфлированной форме горных стрелков. На коленях у него лежала штурмовая винтовка, в зубах торчала незажжённая папироса. Это Раттенхубер, понял вдруг Гегель, в беспорядной форме и фуражке. Начальник охраны фюрера было трудно узнать, да и курить при Гитлере Ротенхोबर себе никогда не позволял. "Здравствуйте, Йоган", крикнул Эрвин. "Это я, Гегель". Ротенхोबर без особого энтузиазма помахал ему рукой. На подъём к воротам крепости у Гегеля ушли последние силы. Добравшись до Ротенхубера, он тяжело опустился на землю и с наслаждением вытянул ноги. Амидон еще действовал, но сорок километров, которые он отшагал с момента приземления, давали о себе знать. «Теперь вы здесь, Эрвин», — пробормотал Ротенхубер. «Осталось подождать, пока сюда прилетит сам фюрер». «Да он же пьян», — с удивлением сказал себе Гегель. «Никогда в жизни он не видел главного телохранителя Гитлера не то чтобы пьяным». но даже под хмельком. «Что с вами, Йоган?» спросил он. «Горный воздух на вас как-то странно влияет?» «К черту горный воздух!» буртнул Ротенхубер. «И горы эти проклятые к черту! Я по уши сыт своей идиотской миссией, Эрвин! Вы как хотите, а на меня она пусть больше не рассчитывает!» «Кто? Миссия?» Ротенхбер не ответил. Он сосредоточенно пытался извлечь огонь из зажигалки, в которой, как показалось Гегелю, уже давно не было бензина. Эрвин достал спички. С третьей попытки Ротенхбер удалось прикурить. Папирос раздражала в его пальцах. Стандарт инфюроз сейчас в крепости спросил Гегель, подождав, пока Йоган сделает пару затяжек. Возможно, Ротенхбер пожал мощными плечами. «Не интересовался». «Странно», — подумал Эрвин. «Он же ни на шаг не должен отходить от фон Белов». «Во всяком случае, так приказал фюрер». «Сколько тут с вами человек?» «Рота лейтенанта Песетера». «Но почти все вчера вечером поднялись к леднику. Ждут прорыва русских». Ротенхубер отвечал заторможенно, как будто каждое слово давалось ему с трудом. «Странно». Гегель смотрел, как папироса тлеет у него в пальцах. «Вы привезли что-то для неё, неожиданно спросил обер-фюрер. Для неё? Гегель сделал вид, что не понял вопроса. Конечно, привезли. Иначе зачем было тащиться в такую даль? Ну так идите, найдите её. Она будет рада, наверное. Роттенхубер сплюнул. Гегель с усилием поднялся на ноги. Боли он по-прежнему не чувствовал, но тело под корсетом невыносимо чесалось. "Что ж", сказал он. "Приятно было поболтать". Об эрфюрер не удостоил его ответом. Марию фон Белов Гегель нашёл без труда. Она сидела под жаф ноги в тени разрушенной сторожевой башни и что-то вычерчивала на листе миллиметровки. Рядом подпирал каменную стену Бриты наголо громила с петлицами шарфюрера. Увидев Гегеля, Мария порывисто поднялась на ноги. «Эрвин, вы прилетели! Глазам своим не верю!» «Ну вот же, я здесь перед вами», — улыбнулся контрразведчик. Наконец-то кто-то был по-настоящему рад его видеть. «Вы чудесно выглядите, Мария. Среди этих гор фон Белов не дала ему закончить. Если вы здесь...» Стало быть, вам удалось, выдохнула она, подходя совсем близко к Гегелю. Ведь вам же удалось, Эрвин, правда? Её тонкие руки легли Obersturmbannführerу на плечи. Ну, не мучьте же меня, несносный Эрвин, скажите, да? Он помедлил, наслаждаясь мольбой в её зелёных, больших, как у оленя, глазах. М-м, да. Вы довольны? Вместо ответа она наградила его поцелуем. Влажным, манящим, чувственным. Гегель вдохнул запах ее волос. В нем угадывались слабые ароматы горных цветов. Впрочем, Мервину не удалось насладиться им в полной мере. Спустя мгновение фон Беллоф резко оттолкнула его от себя. «Что вы нашли? Рассказывайте». «Ваш прогноз оказался верен», — Гегель старался говорить спокойно, хотя сердце его билось в сумасшедшем ритме. «В Ленинграде нам удалось обнаружить один артефакт попугая и карту, сделанную в конце прошлого или начале нынешнего столетия английским военным топографом. Где они?» — нетерпеливо перебила его фан Беллов. «Попугая я приказал доставить в Вевельсбург, как вы и просили. А карта у меня с собой?» Он двумя пальцами похлопал себя по карману кителя. "Давайте же немедленно её сюда, Эрвин. Ну неужели вы не понимаете, как она мне нужна?" И как же Гегелю улыбнулся. Амидон в сочетании с близостью женщины кружил ему голову. "Что бы вы за неё дали, штандертный фюрер?" Ресницы Марии дрогнули. "А что бы вы хотели получить взамен, Эрвин?" Чуть хрепловатый голос, лукавый взгляд зеленых глаз, тонкий запах цветов. «Вашу благосклонность, Мария! Я и без того замечательно отношусь к вам, мой друг!» «Возможность побыть с вами наедине!» Она рассмеялась. «Ну и фантазии у вас, Эрвин!» Я пролетел пол России, совершил ночной прыжок с парашютом, прошёл 40 км по этим горам только для того, чтобы отдать вам карту. И вы считаете, что я не заслужил награду? фон Бельф посерьёзнила, повернулась к Бритому Громиле. Шарфюрер, оставьте нас. Проверьте посты. Слушаюсь, недовольно буркнул Громила, отлепился от стены. и, закинув за плечо, автомат нехотя удалился. Фриции чрезвычайно мне предан, словно оправдываясь, пояснила фон Беллов. Его предки на протяжении семи поколений служили моей семье. Впрочем, это неинтересно. Итак, карта. Гегель достал из кармана сложенный в четверо лист. Осторожно, чтобы не порвалась старая, пожелтевшая от времени бумага, развернул. «Это она», — прошептала Мария. «Карта полковника Диксона. Никаких сомнений. Карта зашифрована. Ни одной надписи, только цифры. Видите? Так и должно быть. Это же золотая заря. Они были помешаны на нумерологии. К счастью, у меня есть ключ к их шифру». Она присела на корточки и вытащила из вещмешка планшет. «Смотрите, Эрвин». «Я полгода убила на этот чертов шифр!» «Но в конце концов все получилось!» Гегель заглянул ей через плечо. Мария быстро перелистывала страницы, исписанные колонками цифр и рядами странных значков из-за корючек. «Вот!» «Они взяли за основу принцип манускрипта Войнича, два алгоритма шифрования и добавили кое-какие трюки из кабалы, не зная ключа». Карто процесс невозможно. Не стану рассказывать вам, чего мне стоило раздобыть ключ. В конце концов, я прочитала свой фрагмент. Но, к сожалению, у меня была только половина. Она наклонилась, чтобы разложить карту прямо на земле. Рубашку её задралаs на спине, открыв взгляду Гегеля аккуратные круглые позвонки. Обер штурмун банхёрр с трудом поборол искушение погладить эту гибкую шелковистую спину. А это делало всю затею бессмысленной. Представьте, что у вас есть всякие книги, из которой вы можете узнать, где происходит действие и кто главные герои, но в чём соль сюжета и главное, в чём всё заканчивается, вы не узнаете, пока не прочтёте книгу целиком. Шон Белов вытащил из кармана планшета ещё одну карту. тонко прорисованную на папиросной бумаге и положил её на привезённый Гигелем трофеи. Теперь мы наконец можем прочесть всё. Благодаря вам, милый Эрвин. Позвольте узнать, контрразведчик ткнул пальцем в середину карты. Что же всё-таки вы ищете? Хранилище, ответила Мария после некоторого раздумия. Хранилище. в котором должно быть множество предметов, подобных орлу и попугаю. И этот английский полковник тоже его искал. Да, он был членом тайного общества Золотая заря, которое поставило своей целью собрать как можно больше предметов. Но в распоряжении Диксона были только приблизительные наброски, основываясь на которых он должен был составить свою карту. «Именно этим он и занимался в Азии десять лет, с 1902 по 1912 год. А вторая половина карты... Посмотрите, они ведь очень похожи. Их чертила одна и та же рука. Незадолго перед своим исчезновением Диксон разделил карту и отправил одну половину в Англию. Вторая же оставалась при нем. Не знаю, зачем он это сделал». Возможно, хотел заручиться гарантиями того, что его труд будет вознаграждён. Во всяком случае, полковник пропал без вести, а без его фрагмента обнаружить хранилище было невозможно. То есть вы всё это время действовали вслепую. Правильнее было бы сказать на ощупь первинно. Но теперь блуждания в темноте кончились. Мне понадобится несколько часов для того, чтобы прочесть карту. После этого Мы сможем смело отправляться на поиски хранилища. Гегель осторожно коснулся белокурого завитка волос на её виске. Мы вы берёте меня с собой, Мария. А вы против? Йоган вряд ли составит мне компанию. Фриц, но это ведь всё равно что путешествовать с собакой. А, кстати, что у вас там вышло с оберфюрером? Пустики, не сошлись во мнениях по поводу одного места из блаженного Августина. Так вы пойдёте со мной, Эрвин? Контрразведчик приложил руку к подаренной лейтенантом Райнером бергамутце с серебряным значком эдельвейса. С вами, Мария, куда угодно. Он взял её тонкую ладонь и поднёс к губам. Не торопитесь, событие загадочно произнесла она, отнимая руку. — Вам надо хорошенько отдохнуть, Эрвин. Откровенно говоря, на вас лица нет. — Мне это сегодня уже говорили, — подумал он. — Да и побриться с дороги вам не мешало бы. Пальцы Марии сколизнули по щеке обр штурнбанфюрера. — У вас есть четыре часа на то, чтобы поспать и привести себя в порядок. — Вам хватит?